Глава пятнадцатая Процесс соединения наконец завершился. Севджи чувствовала, как ее вышибает из реальности, разворачивает в противоположную сторону. Так родители уносят маленького ребенка от визора. Лежаки во флоридском отделении Колин были громоздкими неликвидами 30-летней давности и военного производства, полностью закрытыми, звуконепроницаемыми, И теперь в мертвой тишине раздавался тихий звон, казалось, попадавший в резонанс с ее внутренностями. Многолетняя привычка помогла ей сосредоточиться на нем, и она постепенно переключилась на новую цель. Смотри сюда, смотри сюда. Над ней кружились сытные вихри. Звон был биением ее сердца, током крови по венам и артериям, воспринимался на клеточном уровне. Завихрения слабели, а потом появлялись вновь резкие, как запечатленные на старинной целлулоидной пленке фигуры. И вот привычная пустыня. Она осмотрелась. Марсалиса с ней не было. «Добрый день, мам! Интерфейсом полиции Вольной Гавани был красивый чернокожий патрульный лет двадцати с небольшим. Знаки различия блестели в нежарком, что так не соответствовало правде солнца Аризоны. Ткань его униформы с коротким рукавом выглядела идеально, текстура была передана в мелочах. То же касалось безукоризненной обветренной кожи, бугрящихся мускулами рук и плеч. Севджи мрачно подумала, что он мог достаться полицейскому департаменту в наследство от первых порноэксперий, той части сюжета, где одежда еще не снята. она догадывалась что этот парень должен вселять доверие и внушать уважение к символам законной власти ангелин но сама лишь слегка возбудилась и чуть не захихикала да ладно тебе это хотя бы не еще одна долбаная суперстерва с идеальными телесами на самом деле она возбудилась сильнее чем слегка «Э, я жду коллегу кивнул и фейс он входит но это может потребовать времени «Могу я ознакомиться с вашими полномочиями?» Севджи протянула ладони и теперь смотрела, как она клубится синеватыми нитями машинного кода. Со слабым треском они падали на землю и исчезали, будто впитываясь в грязь. Несмотря на синий цвет, Севджи ощущала тревогу. Она будто наблюдала, как из споротого запястья сочится кровь. По крайней мере, так она вообразила. «Прекрати». «Благодарю вас, мам. Можете приступать». Впереди стали быстро возникать знакомые глинобитные инфодомики. И Фейс отступил, обозначая тем самым новый статус Севджи. «И ваш коллега тоже». Она даже не заметила, что рядом возник силуэт Марсалиса. Наблюдая, как он уплотняется, Севджи внезапно утратила всякий интерес к патрульному. Привлекательность таилась в недостатках, в морщинках на лице, в почти незаметном плоском шраме на левой руке, вроде бы от ожога, в едва наметившейся седине. В том, как рот Марсалиса чуть скривился, когда он посмотрел на патрульного. В том, как он стоял, словно загораживая собой какой-то дверной проем, В том, как... Э... Она так и не поняла, почему он вдруг решил присоединиться к ней в виртуальности. «Вы задержались?» — сказала она чуть более жестко, чем намеревалась. Он пожал плечами. «Вините мои гены. Тринадцатый устойчивый к гипнозу. В скопе я знал нескольких парней, которым, чтобы воспользоваться виртуальностью, приходилось принимать снотворное. Мы пойдем взглянуть на Тони?» Интерфейс провел их по пустыне к ближайшему инфодому. Возле него в воздухе висела синяя голограмма места преступления. Вопреки обыкновению, у инфраструктуры была дверь из необработанной древесины. Патрульный отодвинул черный металлический засов и толкнул ее внутрь. Прихожая выглядела не под стать двери по городскому. «Меня зовут Крэнстон», — сказал патрульный и отступил, Давай им пройти. «Если вам понадобится помощь полицейского департамента, пожалуйста, вызовите меня». «Жертва в столовой, вторая дверь направо. Можете трогать или передвигать все что угодно, но если захотите сохранить изменения, вначале обратитесь ко мне». Они нашли тело Тони Монте с распластанным на полу в столовой, недалеко от того участка стены, что был забрызган ее кровью и мозгом. При падении её перевернуло, она лежала на боку с запрокинутой головой, Так что выходящее пулевое отверстие и месиво в черепе были выставлены на всеобщее обозрение. Конечности, казалось, перепутались между собой, ноги были босые. Слабо отсвечивающая белая черта, которая обвели мертвую, словно бы отделяла ее от обстановки дома, чтобы потом взять и вырезать Тони из картинки. Когда они подошли... Над телом возникли аккуратные сменяющиеся голографические таблички с дополнительными сведениями. Характер ранения, время смерти, вероятная причина менее серьезных ранений. Возраст, пол, национальность, генетические особенности. «Ненавижу это дерьмо», — произнесла Севджи, лишь бы что-то сказать. «Сраный культ удобства, только отвлекает от всего, что ты пытаешься разглядеть». «Наверное, это можно отключить?» «Да». Однако она не шевельнулась, чтобы подозвать Кранстона. «Когда я только поступила в полицию Нью-Йорка, там тестировали функцию, позволяющую трупу отвечать на ваши вопросы». «Боже, какой идиот, додумался до такой херни!» Однако слова прозвучали отсутствующим. Марсалис опустился на колени перед телом, наморщил лоб. «Не знаю. Какой-то свихнувшийся на информации умник, у которого было слишком много свободного времени, решил проявить творческий подход. Обосновали это тем, что так, мол, копы черстветь не будут. Будут вспоминать, что прежде это был живой, дышащий человек». «Ясно». Он взял руку женщины, лежавшую чуть присогнутой ладонью кверху. и аккуратно приподнял ее, вроде бы поглаживая пальцы. Севджи опустилась на корточки рядом. Полиция уже создала реконструкцию возможных событий, которые привели к смерти жертвы. Думаю, там не так уж много натяжек. Он повернулся к ней. Его лицо оказалось неожиданно близко. «Мы можем это посмотреть?» «А вы бы хотели?» Еще одно пожатие плеч. «У нас полно времени, разве нет?» «Ладно». «Кранстон». И Фейс без всяких драматических эффектов сгустился перед ними. Так в прошлом тысячелетии при помощи химических реактивов на фотобумаге появлялась фотография. Севджи видела это на каком-то семинаре. «Чем могу быть полезен?» Севджи встала и сделала рукой неопределенный жест. «Можете запустить для нас реконструкцию преступления. Только последние несколько минут». «Конечно. Вам придется пройти в гостиную. Похоже, все началось именно там. Сейчас я подключу систему. Звук нужен?» Севджина смотрел подобных вещей во множестве, поэтому покачала головой. «Нет, только движение. Тогда, пожалуйста, следуйте за мной». И патрульный преспокойно шагнул сквозь стену. Они оставили тело и отправились в соседнюю комнату более привычным способом, через дверь. Крэнстон уже ждал там. Стоило им войти, как небо за окном стало ночным, темным, а занавески закрылись наполовину сами собой, будто в низкобюджетном ужастике. В центре комнаты, как призрак, сгустилась неповрежденная версия Тони Монтес. На ногах у неё были кремово-мятные спадрели, сочетающиеся с юбкой и блузкой. Ее макияж был в порядке, а сама она выглядела невероятно собранной. В шаге от нее система подрисовала злоумышленника. Это был глинцевитый черный мужской силуэт с невыразительными заурядными чертами лица, с усредненным строением тела и усредненной же массой. Однако он дышал и слегка шевелился, а потом бросился на Тони Монтес и сильно, жестоко ударил ее с разворота. Модель женщины молча отлетела назад, споткнулась и рухнула на диван. Одна из подрилья, сорвавшись с ноги, до нелепости высоко взлетела в воздух, перевернулась и приземлилась в другом конце комнаты. Черный силуэт двинулся к Монтес, сжал ей горло и ударил в лицо кулаком. Она отлетела и упала на пол. Вторая из подрилья тоже слетела. Женщина, пошатываясь, приподнялась, опершись на диван, а черный силуэт наблюдал за ней со спокойствием робота. Когда Монте встал на ноги, он снова сделал шаг и ударил ее в грудь. Она отлетела к занавескам, покачнулась, ее развернула, и она вцепилась ногтями в физиономию нападавшего, получив за это удар тыльной стороной руки, который швырнул ее через всю комнату. Она ударилась спиной о торец открытой двери в прихожую, упала и на этот раз уже не встала. Черная фигура двинулась к ней. «Согласно реконструкции, — сказал интерфейс, — в этот момент злоумышленник заставил Монтес пройти в другую комнату, поставил к стене и убил выстрелом в голову. Причины, по которым он сменил тактику, рассматриваются. Возможно, убийцу встревожило, что его могут увидеть с улицы». Черный силуэт склонился над Монтес, заволосы поднял ее с пола, выкрутил ей руку и толкнул в сторону дверей в столовую. На пороге обе фигуры замерли, как скульптурная группа. «Хотите перейти в столовую, чтобы досмотреть?» Севджи поглядела на Марсалиса. Тот мотнул головой. «Нет, можно это выключить». Монтес и ее черные безликие убийцы утратили четкость и исчезли. Марсалис прошел через то место, где они только что находились, оставив Севджи в гостиной. Она последовала за ним... и обнаружила что он снова стоит на коленях у тела и судя по всему читает бегущие надписи что то понравилось это была давняя шутка убойного отдела черный юмор с места преступления слова сорвались с языка прежде чем она осознала что произнесла он поднял взгляд словно бы сканируя комнату мне нужно посмотреть все что на нее есть она моргнула на кого «На нее он показал на распростёртый труп, — «на Монтас». «Марсалис! Она, блин, просто домохозяйка!» «Злюсь», — поняла она, — «злюсь на себя и на ту легкость, с которой снова освоилась в мрачной обстановке на месте преступления». Серджи заставил себя понизить голос. «Мать двоих детей жила в пригороде и подрабатывала риэлтором на полставки». «Что на нее может быть?» Он поколебался, встал и снова окинул взглядом комнату, словно не мог понять, как Монта дошла до жизни в такой вот обстановке. «Марсалис!» — он повернулся к ней. «Если эта женщина — настоящий риэлтор, то я нахер Хербонобо. Не хотите на воздух?» — она заломила бровь. «В виртуальности?» «Фигура речи. Где-нибудь здесь должно быть место для совещаний. Пойдем туда?» Место для совещаний выглядело так себе и находилось на плоской вершине скалы. Туда можно было попасть откуда угодно. Нужно лишь произнести речевой код, который сообщил им Кранстон. Система без какого-либо ощутимого движения переместила их на смотровую площадку с видом на раскинувшуюся внизу ровную пустыню и группу инфодомиков. За время работы в виртуальности детективы Вольной Гавани несколько изменили, все тут по своему вкусу. И теперь на вершине громоздились чьи-то любимые кресла в потрёпной обивке, парочка татами, гамак на двух толстых крюках, торчащих, как неудивительно, из висящих в воздухе фрагментов кирпичной кладки. Другой, что более привычно, натянут между двумя пальмами натуральной величины. Бильярдный стол... и по необъяснимой причине очутившийся здесь перевернутый антикварный мотоцикл с торчащим из топливного бака топором. Тут было очень тихо, лишь ветер посвистывал внизу, в скалах. Тишина стояла такая, что казалось, если хорошенько прислушаться, можно уловить слабое шипение статического электричества, на котором работает инфосистема. Карл некоторое время смотрел на глинобитное здание внизу, не прислушиваясь, а лишь размышляя. Инфодомики казались очень далекими, и он предположил, что так и надо. Здесь не было ничего, что могло бы вызвать у него какой-то глубокий интерес, и он задался вопросом, что ему следует говорить Артекин, и насколько активно изображать сотрудничество, чтобы невзначай не разбудить ее полицейские инстинкты. «Знаете», — сказал он наконец, — «эта модель драки — полная хренотень. Монтес не была жертвой. Она все время давала этому мужику отпор. Она знала, как сражаться, потому-то и тапочек у нее не было. Они не слетели в процессе избиения, она их сбросила. Без них драться удобнее». «На каком основании вы так решили?» «Сперва инстинктивно. Он поднял руку, предотвращая ее возражение. Эртекин, мы с вами беседуем не о каком-то чеканутом на всю голову серийном убийце. Мерин проделал путь довольный гавани специально, чтобы убить эту женщину. Значит, она какая-то особенная. Может, и так, но из этого не следует, что она мастер рукопашного боя. Не следует, а вот ее руки говорят об этом. теперь он поднял собственные руки с полусогнутыми пальцами что то между раскрытой ладонью и сжатым кулаком у нее костяшки пальцев укреплены сплавом через кожу чувствуется возможно кольцеритом это штучки для бойцов или профилактика менопаузы в сорок четыре года эртекину прямо тряхнула головой вчера вечером я просмотрела ее дело «Там ничего нет о боевой подготовке, да и в любом случае это не вяжется со следами генетического материала у нее под ногтями. Вы всерьез считаете, что тренированный единоборец станет царапаться?» «Нет. Я считаю, что она сделала это, когда уже почти сдалась, когда уже почти приняла решение позволить себя прикончить». «С чего бы?» И тут Карл увидел, как ее осенило. как разгладилась морщинка между бровей а глаза под тяжелыми веками расширились наверное вдруг понял он это из за солнца Виртуальной аризо и ее радужка кажется испещренной янтарными пятнышками она знала что мы обнаружим его генетический материал сказал эртекин да он опять угрюмо уставился вниз на инфодомики Тони собирала для нас улики. Только вдумайтесь, эта женщина знала, что ей предстоит умереть, и за минуту до собственной смерти сообразила, как отомстить с того света своему убийце. Это уж точно либо невероятная сила воли, либо специальная подготовка, либо и того и другого понемногу. Некоторое время они оба молчали. Карл снова посмотрел на Артекин и увидел, как ветер играет ее волосами. Это едва заметное шевеление прядок у щеки и подбородка почему-то вызвало у него внутри некий зуд. Должно быть, она тоже почувствовала что-то, потому что обернулась и перехватила его взгляд. На миг Карл в полной мере испытал на себе силу этих устремленных на него в свете солнца тигриных глаз, а потом она поспешно отвернулась. «Генетические анализы не выявили признаков искусственного усовершенствования», — сказала она. «Стандартный набор хромосом, двадцать три пары, никаких аномалий». «Я и не говорил, что они должны быть», — он вздохнул. «Это чтоб ее проблема наших дней. Если где-то в ком-то проявилось нечто экстраординарное, Мы бросаемся за каталогом биоусовершенствований в поисках чего-то похожего. Мол, это непременно должна быть экстрасома, что-то нахрен инженерами сделанное. Никто даже не подумает, а вдруг дело в старой доброй наследственности, условиях и подготовке. Потому что в наши дни это обычно не так. Да даже блины не напоминайте». Стоит кому-то что-то выиграть, вокруг мигом начинается рекламная шумиха, восхваляющая генетические усовершенствования победителя. Карл воздел руки к небесам, пародируя благодарственную речь. «Я хочу сказать, что ни за что не смог бы этого добиться без помощи замечательных людей из Амину Солюшн. Это они сделали меня тем, кто я есть сегодня». «А не пошел бы ты нахер!» Она совершенно точно как-то странно на него посмотрела. «Что?» «Да ничего. Просто удивительно, что у вас такая позиция. Вот и все. «Ну да. Значит, потому что я тринадцатый, мне должно нравиться золотое правило «плати и получай выдающееся качество, с которым все мы живем. «Да послушайте, Артыкин, в случае со мной просто карты так легли, как и в случае с вами». «Никто не пихал в меня никаких искусственных хромосом. Во мне, как и у вас, их двадцать три пары, и они всецело определяют, каков я. От заложенного в меня дерьма так просто не избавиться. Не существует выключающего генетическую программу укола, который даст мне спокойно размножаться». «В таком случае, — сказала она сдержанно, — я должна думать, что вы полагаете, будто экстрасомы — это шаг вперёд. Для последующего поколения, уж во всяком случае. Он на миг ощутил, как в груди туда-сюда перекатывается бессмысленная злость, будто раскачивается боксерская груша. В голове ранее промелькнули образы последних четырех потерянных впустую месяцев. Он подавил это в себе. «На данный момент я не готов разделить такую точку зрения». Но давайте говорить об убийстве Монтас. Не возражаете? Могу поспорить, она участвовала в боевых действиях или хотя бы проходила соответствующую подготовку. Если подобных сведений нет, значит, она по каким-то причинам их скрыла. Не она первая обзавелась в вольной гавани совершенно новыми документами. И не она первая вступила в брак, ничего не рассказав супругу о своем прошлом. Так что, возможно, беседуя с ее мужем, вы лишь зря потеряли время. Да, такое случается. Сколько ее детям? Четыре и семь. Дети от мужа? Я не знаю. Эртыкин потянулась, сделала рукой жест, как бы расколовший виртуальность, и вытянула из ниоткуда информационный свиток, мягко светящийся текст, написанный на воздухе, словно ангельские письмена. Придерживая свиток указательным пальцем, чтобы не свернулся, она прокручивала его легкими движениями среднего и безымянного пальцев. Да, рождение первого зарегистрировано в республике. Видимо, вскоре они переехали в Вольную гавань. Второй ребенок родился уже тут. Так значит, она тоже из республики? Да, похоже на то. Думаете, это важно? Может быть. Карл замешкался, пытаясь передать словами смутное ощущение, возникшее у него, когда он просматривал реконструкцию смерти Тони Монтес. «Есть еще кое-что. Дети были очевидным рычагом, причиной, по которой она позволила ему себя убить». Эртыкин жестом выразил неудовольствие. «Да, как вы уже сказали». «Ага. Но вопрос в том, почему она ему поверила». Он мог прикончить ее, а потом все равно дождаться мужа с детьми и убить их тоже. Откуда она знала, что он сдержит слово? «Думаете, у матери в такой ситуации есть выбор? Думаете, она будет выбирать?» Эртекин, она выбирала все время. Вспомните генетический материал под ногтями. Мы сейчас говорим не о гражданском лице». об имеющей серьезную подготовку женщине, которая спокойно и взвешенно принимала очень тяжёлое решение. И одним из них стало решение поверить человеку, который всадил пулю ей в голову. «Ну, о чем вам это говорит?» Артекин сморщилась и неохотно проговорила. «Она его знала», — он кивнул. «Да, она хорошо его знала». «Настолько хорошо, что не усомнилась в его словах. А теперь, как вы думаете, где пригородная домохозяйка, мать двоих детей и риэлтор на полставки могла завести себе подобного друга?» Он отошел и сел в один из гамаков, а она стала размышлять над его словами.